Глава 38. Спустя еще четверть часа показательных перереканий мы угомонились и засели исследовать имеющуюся информацию. И чем больше читали, тем больше я склонялась к мысли, что отчалившая Академия не оставила библиотеку, а бросила местным жителям архив курсовых работ собственных студентов. «Это какая-то ферическая чушь!» — шепотом воскликнула я. «Шепотом, потому что в тишине пустой библиотеки нас было слышно идеально в любом углу». «Есть такое». Мрачно согласился Норан, закрывая очередную книгу. «Мы расположились прямо на полу у мантикорового шкафа. Я сидела на заботливо подставленная под моей филей норановский пиджак. Парень же без особых изысков вплехнулся на пятую точку прямо на пыльный паркет. Все книги выглядели как книги. Твердая обложка, хороший переплет. Но содержание... Содержание сразу выдавало малосведущего в вопросе автора» который, скорее, пытался угадать ответ на тот или иной вопрос на обложке, чем приводил доводы и аргументы. «Чувствую все тщетность происходящего», — заметила я, передавая парню очередную книгу. «Не переживай, так или иначе, рано или поздно, но диплом мы у Нетлика выцарапаем», — листая книжку, проговорил Ледяной. «Да?» — без особого восторга спросила я. «И как же?» «Запустим к нему в кабинет самочку Мантикоры, невозмутимо ответил парень, и я фыркнула, не сдержавшись. Мы снова замолчали на некоторое время, перерывая библиотечную тишину лишь на перекладывание книг и шели страничек. «Маркус!» — тихо позвала я, снова наткнувшись на ахинею про период мантикоровой линьки. «Ну не линяют они, как описано тут, не линяют! Если бы линяли, уж на пол нашей академии ходила в мантикоровых варежках, а, может быть, и в мантикоровых шарфах!» не прекращая шелестеть листами, отозвался парень. «А что, если мы не сможем ее найти?» «Кого?» Норан поднял голову и удивленно на меня посмотрел. «Ну, Мантикора, «Эта девушка вытрясла из декана боевого факультета список литературы для теоретического зачета. Кто вы и куда дели мою кошмарную невесту?» «Я серьезно. Смотри, сколько здесь книжек». Я даже на ноги подскочила, чтобы помахать руками поактивнее. «Сотни, не меньше», — охотно ответил парень. «И если они вот такие все, то они все бесполезны». «Сдавать теорию по боевой магии тоже бесполезно», — заметил Ледяной. «Но ты ж сдала. Сдала же?» — чуть нахмурился он. «Он еще спрашивает. Я искренне не понимала, зачем мне девушки — это их боевая магия, пусть и на уровне факультативов. Я, конечно, в тренировочных брюках смотрюсь потрясающе, но это не повод лишний раз тащить меня в рукопашку». «На отлично!» — гордо ответила я. «Вот именно, на отлично. А ведь моего факультета — зверь, несгибаемый мужик без компромиссов, бывший гвардеец императора». — А ты его затюкала. — Ничего и ни, никого и не тюкала, — возмутилась я. — Так, — спросила пару раз. — Пару десятков или пару сотен? — Норан! — я укоризненно посмотрела на парня. — Что? — Я серьезно. — Я тоже совершенно серьезно. — Что там? Парень поднялся на ноги и указал куда-то на самую верхнюю полку.